«А раньше вы давали работу этому человеку?» — спрашивает мистер Талкинхорн. «Ну, конечно, сэр. В том числе и ваши заказы». «Как вы сказали? Где он живет?» «Я задумался о более важных вопросах и прослушал». «По ту сторону, канцлерской улицы, сэр. Говоря точнее, мистер Снэксбис снова делает глотательные движения и словно никак не может одолеть кусочек хлеба с маслом». Он снимает комнату у одного старьевщика. Можете вы немного проводить меня и показать этот дом? С величайшим удовольствием, сэр. Мистер Снегсби снимает на рукавнике серый сюртук, надевает черный сюртук и снимает с вешалки свой цилиндр. — А, вот и моя женушка, — говорит он громко, — Будь добра, дорогая, прикажи мальчику присмотреть за лавкой, покуда я провожу по ту сторону мистера Талкинхорна. Позвольте представить вам миссис Снегсби, сэр. Я вернусь ее минуту, душенька. Миссис Снегсби кланяется юристу, удаляется за прилавок, следит за спутниками и законной занавески, крадется в заднюю комнатку, просматривает записи в книге, которая осталась открытой. Ее любопытство явно возбуждено. «Дом, как вы сами увидите, сэр, очень уж неказистый, — говорит мистер Снэксби, почтительно уступив узкий мощеный тротуар юристу и шагая по мостовой. Да и человек этот, то есть э, переписчик, тоже очень неказистый. Да, впрочем, все они какие-то дикие, сэр. Этот хорош тем, что может совсем не спать. Прикажите, и он будет писать без передышки». Теперь уже совсем стемнело, и газовые фонари горят ярко. Натыкаясь на клерков, спешащих отправить по почте дневную корреспонденцию, на адвокатов и поверенных, возвращающихся домой обедать, на истцов, ответчиков, всякого рода жалобщиков и толпу простых людей, чей путь вековая судебная мудрость перегородила миллионам препятствий, и, мешаем им выполнять их самые несложные будничные дела, заставляет этих людей вязнуть в трясине судов общего права и справедливости и в той родственной ей таинственной уличной грязи, которая создается неизвестно из чего и которой мы обрастаем неизвестно когда и как. А мы вообще знаем о ней только то, что когда ее накопится слишком много, Мы считаем нужным ее отгрести, натыкаясь на всех этих встречных. Поверенный и владелец пищебумажной лавки подходит к лавке старевщика, складу бросовок никому не нужных товаров, расположенной у стены Линкольнс Инна, и принадлежащий, как объясняет вывеска всем тем, кого это может интересовать, некоему Круку. Вот где он живет, сэр говорит торговец с канцелярскими принадлежностями. — Значит, вот где он живет, — равнодушно повторяет юрист. — Благодарю вас. До свидания. — Разве вы не хотите войти, сэр? — Нет, спасибо, не хочу. Я пройду прямо домой, на Линкольновы поля. Спокойной ночи. Благодарю вас. Мистер Снегсби приподнимает цилиндр и возвращается к своей крошечке и своему чаю. Но мистер Талкин хор не идет домой, на Линкольновы поля. Он проходит немного вперед, поворачивает назад, возвращается к лавке мистера Крука и входит в нее. В лавке полутемно, на подоконнике стоят две-три нагоревшие свечи, Старик-хозяин с кошкой на коленях сидит в глубине комнаты у огня. Старик поднимается и, взяв нагоревшую свечу, идет навстречу гостю. «Скажите, ваш жилец дома?» «Жилец или жилица, сэр?» — переспрашивает мистер Круг. «Жилец — тот, что занимается перепиской». Мистер Круг уже хорошо рассмотрел гостя. Он знает юриста в лицо. Имеет смутное представление о его аристократических связях. — Вы хотите его видеть, сэр? — Да. — Я сам вижу его редко, — говорит мистер Круг, ухмыляясь. — Может вызвать его сюда, вниз? — Только вряд ли он придет, сэр. — Тогда я поднимусь к нему, — говорит мистер В Третий этаж, сэр. Возьмите свечу. Сюда, наверх. Мистер Круг, стоя с кошкой на нижней ступеньке лестницы, смотрит вслед мистеру Талкинхорну. «Ха!» — бурчит он, когда мистер Талкинхорн уже почти исчез из виду. Юрист смотрит вниз, перегнувшись через перила. Кошка, злобно разенув пасть, шипит на него. «Брысь, леди Джейн! Веди себя прилично при гостях, миледи!» «А вы знаете, что говорят?» «О моем жильце!» — шепчет круг, поднимаясь на одну-две ступеньки. «Что же о нем говорят?» «Говорят, будто он продал душу дьяволу. Но мы-то с вами знаем, что это чушь, ведь тот ничего не покупает. И все-таки вот что я вам скажу. Жилец мой такой мрачный, такой угрюмый человек, что он чего доброго мог бы пойти на подобную сделку». «Не раздражайте его, сэр! Вот мой совет!» Кивнув головой, мистер Талкинхорн продолжает свой путь. Он подходит к темной двери на третьем этаже, стучит, не получает ответа, открывает дверь и, открывая ее, нечаянно гасит свечу. Впрочем, воздух в коморке такой спертый, что свеча могла бы и сама здесь погаснуть. Коморка тесная, почти черная от копоти, сажа и грязи. На ржавом острове каминной решетки, помятой в середине, как будто сама бедность вцепилась в нее когтями, тускло рдеет красное пламя догорающего кокса. В углу у камина стоит дощатый сосновый стол со сломанным пепитром, пустыня, испещренная пятнами от чернильного дождя. В другом углу потертый старый чемодан лежит на одном из двух стульев, заменяя комод или гардероб. И как он мал, большего, очевидно, не требуется, ведь и у этого стенки ввалились, как щеки голодающего. На полу ничего нет, если не считать старой полузгнившей циновки у камина, до того и стоптанной, что веревка, из которой она сплетена, вся разлезлась. На окне нет занавесок, и ночную тьму прикрывают только облопившие ставни. Они закрыты, и чудится, будто через две прорезанные в них узкие дыры в комнату заглядывает голод, подобно фее, предвещающей смерть человеку на койке. Да, против камина стоит низкая койка на которой в беспорядке валяются грязные лоскутные одеяло, тощий тюфяк из полосатого тика и грубая холстинная простыня. И поверенный, нерешительно остановившийся в дверях, видит на этой койке человека. Человек лежит в рубашке и штанах, ноги у него босые. Лицо его кажется желтым, Примертвенно тусклом свете свечи, которая совсем оплыла, так что вокруг загнувшегося, но все еще тлеющего фитиля, выросло что-то вроде белой башенки. Волосы у человека растрепаны, испутались с бакенбардами и бородой. Борода тоже растрепанная и такая же запущенная, как и все вокруг. Коморка, такая промозглая и затхлая, и воздух в ней такой промозглый и затхлый, что нелегко разобрать, какие запахи здесь больше всего терзают обоняние. Но в тошнотворном спертом воздухе, насыщенном застоявшимся табачным дымом, юрист различает терпкий, приторный запах опиума. — Эй, приятель! — окликает он человека и стучит железным подсвечником в створку двери. Ему кажется, что он разбудил своего приятеля. Тот лежит, слегка повернувшись к стене, но глаза у него широко открыты. «Эй, приятель!» — снова окликает его юрист. «Эй, вы, проснитесь!» Он колотит по двери, а свеча, так долго оплывавшая, гаснет, оставляя его во тьме, и только узкие глаза Ставин пристально смотрит на койку. Глава одиннадцатая. Возлюбленный брат наш. Поверенный стоит в темной комнате, не зная, как поступить, но вот кто-то прикасается к его морщинистой руке, и он, вздрогнув, спрашивает, «Кто тут?» «Это я», — отвечает хозяин, старик, дыша ему в ухо. «Ну, что, не добудились?» Нет. «А где же ваша свечка?» «Погасла. Вот она». Круг, взяв у него из рук погасшую свечу, подходит к камину и, нагнувшись, старается зажечь ее, окрасные угольки, еще тлеющие в золе. Но они почти догорели, и фитиль не зажигается. Окликнув жильца, но не получив ответа, он бормочет, что сейчас принесет зажженную свечу из лавки и уходит. Мистер Талкинхорн, движимый какими-то новыми соображениями, решил не оставаться в комнате, пока не вернется хозяин, и выходит на площадку. Вскоре желанный свет озаряет стены. Это круг медленно поднимается по лестнице вместе со своей зеленоглазой кошкой, которая идет за ним следом. «Он всегда так спит?» — спрашивает юрист полголоса. «Ха!» — Не знаю, — отвечает Круг, качая головой и поднимая брови. — Я почти ничего о нем не знаю. Очень уж он нелюдимый. Перешептываясь, они вместе входят в комнату. При звете свечи огромные глаза Ставин тускнеют и как будто закрываются. Но не закрываются глаза человека на койке. — Боже мой! — восклицает мистер Талкинхорн. — Да он умер! Круг, приподнявший было тяжелую руку лежащего, мгновенно роняет ее, и она, упав, свешивается с койки. С минуту они молча смотрят друг на друга. «Пошлите за доктором! Позовите мисс Флайт, сэр! Она живет выше!» «Смотрите, у постели яд! Позовите же Флайт! Будьте добры!» просит Круг, раскинув тощие руки и, наклоняясь над телом, словно летучая мышь с распростертыми крыльями. Мистер Талкинхорн, выбежав на площадку лестницы, кричит «Мисс Флайт! Флайт! Скорей сюда! Как вас там? Флайт!» Круг следит за ним глазами, и в то время как юрист зовет «Мисс Флайт», пользуется возможностью подкрасться к старому чемодану и потом прокрасться на прежнее место. Скорее, Флайд, скорее, сбегайте за доктором. Бегите же! Торопит мистер Круг полоумную старушку, свою жилицу, а там, мгновенно появившись и столь же мгновенно исчезнув, вскоре возвращаются в сопровождении раздраженного медика, которому она помешала обедать. Мужчины, заметно потемневшие от нюхательного табака верхней губой и заметным шотландским акцентом. Ха, вот так история, говорит медик, быстро осмотрев тело и подняв глаза то он мертв, как фараонова мумия. Мистер Талкинхорн, стоя возле старого чемодана, спрашивает, когда именно этот человек скончался. — Когда, сэр? — говорит медик. — Пожалуй, уже часа три тому назад. — И мне так кажется, — подтверждает смуглый молодой человек, который только что пришел и стоит по ту сторону койки. — А вы тоже, доктор, сэр? — спрашивает первый медик. Смуглый молодой человек отвечает утвердительно. — Ну так я уйду, — говорит тот, — потому что мне тут делать нечего. И, закончив этими словами свой краткий визит, он уходит доедать обед. Смуглый молодой врач водит свечой перед лицом переписчика, потом тщательно осматривает того, кто оправдал выбор своего псевдонима, действительно сделавшись никем. «Я хорошо знал его в лицо», — говорит молодой врач. «Последние полтора года он покупал у меня опиум. Может быть, кто-нибудь из вас ему сродни?» — спрашивает он, оглядывая всех троих. «Он снимал у меня комнату», — угрюмо отвечает Круг, взяв свечу, которую протянул ему врач. Как-то раз он сказал мне, что у него нет родных, так что самый близкий ему человек — это я. Он умер от слишком большой дозы опиума, — говорит врач. В этом сомневаться не приходится. Комната вся пропахла опиумом. Да вот еще сколько осталось, — добавляет он, взяв из рук мистера Крука чайник. — Человек десять отравить можно. А как, по-вашему? «Он это нарочно?» — спрашивает Круг. «Принял слишком большую дозу?» «Да». Круг чуть не чмокнул губами. Так он смакует все происходящее, сгорая от отвратительного любопытства. «Не могу сказать. По-моему, это маловероятно, ведь он привык к таким дозам. Но, наверное, знать нельзя. Очевидно, он очень нуждался?» «Очевидно». — В комнате у него не особенно богато, — говорит Круг, окинув коморку острыми глазами. А глаза у него сейчас точь-в-точь -точь такие, как у его кошки. Впрочем, я к нему сюда не заходил с тех пор, как он ее снял, а сам он был очень уж нелюдимый, и никогда не говорил о себе. — Он задолжал вам за квартиру? — За шесть недель. — Ну, этого долга он не заплатит говорит молодой человек, закончив осмотр. «Он и вправду мертв, как фараонова мумия. Да, ну, пожалуй, и лучше. Смотрите, какой у него вид, как он жил. Вот уж можно сказать, отмучился».